Письмо 120. -е. Любови Ивановне Филипповой. 1904 год, июня 10 -го, Ясная Поляна. Милостивая государыня Марья Николаевна. Примечание первое. Я прочел роман вашего покойного мужа, осажденный Севастополь, и был поражен богатством исторических подробностей. Примечание второе. Человек, прочитавший этот роман, получит совершенно ясное и полное представление не только о Севастопольской осаде, но и о всей войне и причинах ее, и с этой стороны его вполне можно рекомендовать издателям. Я же не могу взять на себя рекомендовать его, так как воинственный и патриотический дух, которым проникнут роман, находится в полном противоречии с моими много раз выраженными взглядами. В книге, которую вы мне передали, недостает... Четвертая части одного листа, от страницы 128 до страницы 145. Книга была у меня, я один читал ее. Листы в этом месте были не разрезаны, и я получил ее с недостающим девятым листом четвертого тома. Книгу возвращаю и очень сожалею, что не могу исполнить вашего желания. Совершенным уважением, готовый к услугам, Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой ошибся в имени и отчестве своего адресата. Надо, Любовь Ивановна. Второе. Роман М.М. Филиппова «Осажденный Севастополь» в 1888-1889 годах был издан в двух томах. В мае 1904 года, после смерти мужа, Филиппова посетила Толстого и оставила ему экземпляр романа. Б. М. Филиппов. «Тернистый путь русского ученого». Москва, 1982 год, страница 64-65. Конец примечаний. Страница 575 -я.